Библиофил, маньяк, убийца. Испанец по рождению, католик по убеждению, Дон Винсенте был монахом в Трагонском монастыре, что расположен на берегу Средиземного моря. Но после нашествия наполеоновских войск в Испанию в 1808 году и разграбления монастыря он бежал в соседнюю Барселону, где занялся книжной торговлей. Шёл 1836 год. Дон Винсенте книг не читал. Он их коллекционировал и продавал и расставался с ценными экземплярами крайне неохотно. Дело дошло до того, что он стал убивать своих клиентов, чтобы вернуть наиболее ценные книги. Покупка и продажа книг в начале XIX века не самое доходное занятие. Грамотных людей даже в самом центре Европы было не очень много, а уж высокообразованных просто единицы. И тем не менее находились такие, понимавшие толк в литературе, искусстве, истории, искавшие уникальные экземпляры манускриптов древнего мира и средневековья. Лавка дона Винсента не отличалась от многих похожих в Барселоне. Небольшое помещение, полки снизу до верху, Внизу обычные издания, повыше солидные тома, только на самых верхних, куда добраться можно было с лестницы, уникальные раритеты с картинками. Купить такие мог очень состоятельный учёный, жаждавший найти новые интересные сведения. Фулианты в коже в те времена не ставились на полки ради позолоченного корешка. Сам Дон Винсенто Свои собрания просматривал исключительно для определения их стоимости. Он не был запоенным читателем. Его не интересовали ни история, ни искусство, ни сентиментальные романы, только высокая историческая значимость раритета прильщала его. Коллеги по книжной торговле недолюбливали соседа, бывшего монаха из Старогона. Замкнутый, он не хвастался новыми находками, ни с кем не водил дружбу. Он жил в окружении книг, которые сортировал по степени ценности. С ходовыми изданиями он расставался легко. Они пополняли его кассу, а вот редкие. Чтобы их найти, он ездил по монастырям, искал уникальные, покупал, а потом выставлял у себя, и вытирая пыль, долго ждал покупателя. Он взвинчивал цену, если неожиданно находился покупатель, готовый отдать запрошенную сумму. В эти минуты Дон Винсенте просто не находил себе места. Он всячески пытался отговорить покупателя от покупки. Доходило до смешного. Он выбегал на улицу и умолял покупателя вернуть ему книгу. Конкуренты считали бывшего монаха сумасшедшим и решили его разограть. На очередном книжном аукционе в Барселоне, на который съехались книготорговцы из разных городов, в том числе из Франции, была выставлена библиотека скончавшегося богатого адвоката. Его книги, особенно редкие, расходились неплохо. Шум начался при продаже первого издания испанского указаника, напечатанного в типографии Пальмарта в Валенсии в 1482 году. Раздались крики Сговорившиеся конкуренты стали взвинчивать цену. Каждый хотел приобрести этот редкий экземпляр. Но больше всего конкуренты хотели, чтобы указаник не достался Донну Винсенте. Они сумели отстоять книгу. Её приобрёл некий книготорговец по имени Патсон. Дон Винсента, оставшийся ни с чем, рвал на голове волосы. Он вышел после аукциона, отправился вроде к себе домой, А потом свернул в узкий переулок и побежал в сторону букинистического магазина, которым владел этот самый Падсон. Не прошло и двух недель после завершения аукциона, как неожиданно поздно ночью в книжной лавке Падсона вспыхнул пожар. Попытки потушить бушевавшие пламя ни к чему не привели. На утро все увидели горы пепла от сгоревших книг, почерневшую мебель И обгоревший труп самого хозяина на кровати. Полиция посчитала, что произошёл несчастный случай. Пацан любил курить в постели, а матрас был соломенный. Загорелся мок в один миг. Расследование остановили. Но прошло ещё несколько дней, и на окраине Барселоны был найден труп сельского священника, которого закололи кинжалом. Ничего ценного у священника не взяли. Полицейские не могли понять мотив этого преступления. Вскоре на одной из улиц обнаружили ещё один труп, на этот раз молодого немецкого учёного-книжника, также заколотого кинжалом. И у этой жертвы убийца не взял кошелёк, набитый золотыми талерами. Через несколько дней на окраине города нашли ещё одного заколотого. Через 3 дня ещё одного. 9 трупов за месяц. В городе распространялись самые страшные слухи. Кто и с какой целью убивал ни в чём не повинных людей? Полицейские по ночам стали патрулировать город. Шли дни и вновь похожие убийства. Также ночью, также на окраине, также без цели ограбления. Все убитые были мужчины, люди образованные, как говорили, и с головой, и с кошельком. Предположили политические мотивы. Но убитые не были общественно значимыми фигурами, никогда не выступали с речами. Религиозные, например, Святая инквизиция могла преследовать своих отступников. Официальная инквизиция в Испании была отменена королевским указом 15 июля 1834 года, но в обществе не все согласились с её отменой. Королевский указ вовсе не означал что инквизиция признала своё поражение и перестала действовать. Это была зацепка. Кто-то вспомнил о книжнике-отшельнике, бывшем монахе торагонского монастыря донни Винсенте. Не он ли был тем самым тайным агентом инквизиции? На всякий случай в его книжной лавке домике решили произвести обыск и обнаружили на одной из полок книгу Эмилико де Жерона руководство служителем инквизиции. Но это ещё ничего не доказывало. А вот стоявший рядом старинный фолиант оказался куда более вещественной уликой. Это был указаник, проданный на аукционе букинисту Паццину, лавка которого сгорела. Каким же образом он попал к дону Винсенту? Когда его спросили об этом, он замялся. Дон Винсента отвели в полицию и приступили к допросу. Библиофил недолго упирался. При предъявлении очевидных улик он признался, что указаник взял из дома Патсона в тот самый день пожара. Дон Винсента рассказал, что не раз заходил к Патсону и уговаривал его продать ему указаник, тот не соглашался. Тогда Дон Винсента набросился на него и принялся душить. И задушил Забрал указник, а дом поджёг. Примерно так же он обошёлся с священником, который купил у него редкий фолиант. Сначала продал по высокой цене книгу, а потом, когда тот забрал её, Дон Винсента догнал священника и стал уговаривать его продать ему книгу по более высокой цене. Священник не согласился. И тогда Дон Винсента пустил в ход кинжал. С этого дня он уже не мог остановиться. оборудовал у себя в домике комнату для клиентов, где вёл с ними торг, получал деньги, а потом убивал. Тёмной ночью он выносил трупы на окраину города. Судьи, выслушавшие эту исповедь библиофила-антиквара, бывшего монаха, были в шоке. Они не понимали, какими мотивами руководствовался Дон Винсенто, когда убивал людей, желавших купить у него книгу. Все люди смертны. Господь призовёт к себе любого, спокойно, с сознанием собственного достоинства, отвечал им книготорговец. А книги высшие существа. Они бессмертны и должны находиться в руках того, кто это понимает и обеспечивает им бессмертие. Когда ему сообщили, что указаник, который он приобрёл таким убийственным способом, неединственный экземпляр, Тон то чуть не покончил с собой от отчаяния. Его приговорили к смертной казни через горротту, закручивание с обеих сторон верёвки на шее приговорённого до полного его удушения. Но когда Дон Винсент и шёл к месту казни, то больше скорбел о потеряна копленных им книг, чем о своей закончившейся жизни.